Адамберг увидел Виолетту Ретанкур, стоящую у кофейного автомат. Он решил подождать в сторонке, пока самый мощный из его лейтенантов не вынет стаканчика из-под сосков аппарата. Комиссар любил эту машину. В его воображении она ассоциировалась с коровой кормилицей, поселившейся в коридоре уголовного розыска и наблюдающей за сотрудниками как заботливая мать. Ританкур смылась, как только заметила его. Решительно подумала Дамберг, ставя стаканчик в автомат: "Сегодня не мой день". Впрочем, вне зависимости А дня лейтенант Ританкур была явлением особым, Адамберг не имел претензий к этой внушительной 35-летней женщине, рост – метр семьдесят девять, вес – сто десять килограмм, умный, сильный, умеющий, как она сама говорила, использовать свою энергию по собственному разумению. Совокупность методов и приемов, которые лейтенант Ританкур продемонстрировала за год работы в купе с фантастической силой удара, превратила ее в один из столпов системы, многоцелевую боевую машину, способную действовать в любых условиях, мыслящую, отлично стреляющую. Виолетта Ританкур не любила Адамберга, она не проявляла враждебность, просто. избегала его. Адамберг взял стаканчик в знак сыновней благодарности, похлопал машину по стенке и вернулся в свой кабинет. Он почти забыл о вспышке Данглара и не собирался тратить время на то, чтобы прогонять страхи капитана, чего бы они ни касались, полета на Боинге или Камиллы. Он предпочел бы не знать, что Камилла в Монреале это вносило изменения в план его квебекской вылазки. Лучше бы Данглар не оживлял в его памяти образ, который он загнал в глубины подсознания, высокие скулы, детские губы и белая кожа северянки. Не стоило воскрешать любовь, которую он разрушал исподволь с помощью других женщин. Камиллу всегда... Шокировала неуемная страсть Адамберга к любовному мародерству, к тасканию зеленых яблок из чужого сада. Каждый раз, узнав о его очередной эскападе, она в ужасе зажимала уши, словно в мелодичную партитуру их отношений вторгся резкий скрип ногтя по стеклу. Камилла была музыкантшей, и это многое объясняло. Он сел боком в кресло и начал дуть на кофе, глядя на доску с донесениями и всевозможными памятками, обравлявшими план командировки в Квебек, приколотый в центре. Три странички, пришпиленные тремя красными кнопками, отпечатки пальцев, пот, моча и компьютеры, кленовые листья, леса, озера, олени, карибу. Завтра он подпишет командировку, а через неделю улетит. Адамберк улыбнулся и глотнул кофе, спокойный и почти счастливый. Внезапно он почувствовал, что на затылке выступает холодный пот, душу охватывает смятение, а сомнение хищной кошкой обрушивается на плечи. Он сложился пополам, аккуратно поставил стаканчик на стол, второй – Приступ за час, невесть, откуда взявшееся беспокойство, подействовало на него, как неурочный визит незнакомца. Организм забил тревогу. Адамберг заставил себя встать и походить по кабинету. Он потер ладонями лицо, помассировал затылок, недомогание было защитной реакцией. Так тело отвечало на предощущение беды, на неясную угрозу. Свобода движения вернулась, но в душе осталась необъяснимая печаль. Так волна, отхлынув от берега, оставляет на песке слой тусклого ила. Адамберг допил свой кофе и подпер рукой подбородок. Ему часто случалось не понимать себя, но ускользало над себя впервые. Впервые он на несколько секунд утратил власть над собой, как если бы кто-то чужой просочился к нему в голову и перехватил управление. Он точно знал. На борту безбилетный пассажир. Разумный человек объяснил бы все это гриппом, но Адамберг знал, что дело в другом. К нему вторгся опасный незнакомец. И добра от него не жди. Он открыл шкаф, достал старые тенниски. На этот раз... Пешая прогулка и размышления не помогут. Придется побегать несколько часов, если потребуется вдоль стены, с одного берега на другой, туда и обратно. Он должен попробовать оторваться от преследователя, утопить его в реке или, а почему нет, перекинуть на плечи кому-нибудь другому. Проветрившись и приняв душ, усталый Адамберг решил поужинать в черных водах Дублина. В этот темный, шумный, пропавший табачным дымом и спиртным бар он часто заходил после прогулки по городу. За здесь были ирландцы. Комиссар не понимал ни единого слова из того, что они говорили, и чувствовал себя в уютном одиночестве. Адамберг сел за липки от пивной пены, Стол вдохнул насыщенный парами гиннеса воздух и заказал официантке «Энит» — свинину с картошкой. Она подавала мясо старинной оловянной трехзубой вилкой с ручкой из почерневшего дерева. Адамберг смотрел, как девушка раскладывает мясо, когда чужак кинулся на него, как жестокий насильник. Комиссару показалось, что он почувствовал его присутствие за долю секунды до нападения. Сжав кулаки на столе, он попытался отбить атаку, думая о другом, вспоминая красные листья кленов. Это не помогло. Дурнота накатилась, как безжалостный смерч, опустошающий поле и летящий прочь, чтобы продолжить в другом месте. Почувствовав, что может разжать пальцы, Адамберг взял вилку и нож, но к еде не притронулся. Тоскливый отзвук торнадо испортил ему аппетит. Адамберг извинился перед Эннит и ушел. Он брел по улице, ни о чем не думая, и внезапно вспомнил своего двоюродного деда. Заболев, тот отправлялся к одной перенейской скале, сворачивался клубком в пещерке у ее подножия и лежал. пока болезнь не отступала. Старик возвращался к жизни, скала высасывала из него лихорадку, а Дамберг улыбнулся. В этом огромном городе ему не найти логово, где можно было бы спрятаться, как в медвежьей берлоге, чтобы она излечила его и изгнала чужака. Чужака, который мог перепрыгнуть на плечи ирландца, сидевшего с ним за столом. Его друг-психиатр, Ферс, наверняка попытался бы понять механизм вторжения, выявив глубоко упрятанное страдание, неожиданно зазвеневшее кандалами в своей темнице. Этот звон и вызывает холодный пот и мышечный спазм, он-то и заставляет согнуться его спину, так сказал бы Ферс с видом гурмана, смакующего необычный случай. Он спросил бы, о чем шла речь, когда первая из когтистых кошек вцепилась ему в загривок. О Камилле или о командировке в Квебек? Он остановился на датуаре, пытаясь вспомнить, что он мог говорить Данглару, когда холодный пот впервые выступил на шее. «Рембрандт. Он говорил о Рембрандте», Об отсутствии светотени в деле Эрнон Это случилось именно в тот момент. То есть до того, как речь зашла о Камилле или о Канаде. Ему пришлось бы объяснить Ферезу, что раньше... Никакие заботы и тревоги не обрушивались ему на плечи, как бешеная кошка, что речь идет о чем-то небывалом, удары наносились в разных ситуациях, и между ними не было ничего общего. Как связаны между собой Энит и его заместитель Данглар, столик в черных водах и рекламный щит, толпа в баре и одиночество в рабочем кабинете. Никак. Даже такой профессионал, как ФРС, обломает себе на этом зубы и не поверит в чужака на борту. Адамберг взъерошил волосы, растер руки и ноги, приводя в порядок свое тело, и двинулся дальше, пытаясь использовать обычные приемы – размеренный шаг и отстраненное бездумное созерцание прохожих. Четвертый шквал налетел на него – Час спустя, когда он поднимался по бульвару Сен-Поль в нескольких шагах от дома, Адамберг скрючился, прислонился к фонарю, застыв от ощущения опасности. Он закрыл глаза и подождал. Минуту спустя осторожно поднял лицо, расправил плечи, пошевелил пальцами в карманах. От тоски на глаза наворачивались слезы, но у его печали не было имени. А он хотел его знать. Знать, что это за испытание, откуда взялась тревога в душе. День, начавшийся банальным приходом на работу, изменил его, вывел из строя, и завтра он вряд ли сможет вернуться к обыденным делам. Утром он был самым обычным, нормальным человеком, а вечером у его ног разверзлась жерло вулкана, океан огня, скрывал необъяснимую загадку. Он оторвался от фонаря и осмотрел окрестность, как поступил бы на месте преступления, жертвой которого стал он сам в поисках знака, способного указать имя убийцы, нанесшего ему удар в спину. Он отошел на метр и принял ту же позу, в которой находился в момент нападения. Окинул взглядом пустой тротуар, темную витрину магазина, справа, Рекламный щит слева и больше ничего. Подсвеченный щит четко выделялся в ночи. Вот то последнее, что он видел перед нападением. Адамберг взглянул на щит. Репродукция картины в академическом стиле с объявлением «Малоизвестные художники 19 века». Передвижная выставка «Гран-Пале» 18 октября 17 декабря. На картине был изображен мускулистый мужик, светлокожий и чернобородой. Он восседал в раковине в окружении наяд. Адамберг мгновенно, пристально смотрел на картину, не понимая, чем она могла спровоцировать приступ, как и разговор с Дангларом кресло в кабинете и прокуренный зал черных вод. Но ведь Человек не погружается в хаос по щелчку. Необходимо промежуточное звено. Здесь, как и повсюду, в том числе в деле Эрнанкура ему не хватало света тени, мостика между тенью и светом. Он вздохнул от чувства бессилия и начал кусать губы, вглядываясь в ночь, которую бороздили пустые такси. Он поднес руку, сел в машину и дал шоферу адрес Адриена. Данглар. Заспанный Данглар открыл дверь только после третьего звонка. Увидев Адамберга, капитан напрягся. Лицо комиссара заострилось, горбинка на носу выделялась сильнее, на высоких скулах горел нездоровый румянец. Черт, шеф в боевом задоре, а ведь обычно он отходит так же легко, как заводится. Данглар был готов к столкновению и даже к нагоняю, А может, к нему применят санкции? Вышибут?» Данглар погрузился в болото пессимизма и за ужином пытался совладать с собой, чтобы не пугать детей дурным настроением. Он решил рассказать им очередную историю про лейтенанта Ретанкур. Это их точно развлечет. Забавнее всего, что эту крепкую тетку, словно бы сошедшую с полотна Микеланджело, Гениальный итальянец не имел склонности к изображению хрупкого и гибкого женского тела. Назвали «Виолеттой». Примечание по-французски «Виолетт» — дикая фиалка, нежный, крошечный цветок. Сегодня «Виолетта» — Утешая захандрившую, Элен Фруасси подчивала ее в уголке набором прописных истин и для придания особой убедительности одному из своих советов так жахнула ладонью по ксероксу, что запустила машину, остановившуюся пять дней назад. Один из близнецов спросил, что было бы ударе Танкур не по ксероксу, а по голове, Элен Фруасси может мысли опечаленного лейтенанта пошли бы в нужном направлении? Могла Виолетта влиять на людей и предметы нажимом сверху или нет? Потом каждый из детишек долбанул по забастовавшему телевизору, проверяя свою силу. Данглар дал им по одной попытке, но изображение на экран не вернулось, а младший ушиб палец. Когда дети, наконец, улеглись, их отцом вновь овладели мрачное предчувствие. Стоя перед начальником, Данглар нервно почесал грудь. Психоаналитик назвал бы этот жест беспомощно защитительным. — Одевайтесь, Данглар, — выдохнула Дамберг. — Вы мне нужны. Такси ждет внизу. Капитан мгновенно отбросил терзавшие душу страхи и кинулся одеваться. Адамберг не держал на него зла за ту вспышку гнева. Он просто забыл о ней, то ли по доброте душевной, то ли по беспечности. Раз комиссар самолично приехал за ним ночью, значит, у них новое убийство. Где? Спросил он, повернувшись к Адамбергу. На сен поль Пока они спускались по лестнице, Данглар завязывал галстук, пытаясь одновременно замотать шею толстым шарфом. убийство? Поторопитесь, старина, время не ждет. Таксист высадил их у рекламного щита. Пока Адамберг рассчитывался, Данглар удивленно обозревал пустую улицу. Ни проблесковых маячков, ни экспертов, пустой тротуар и погрузившиеся в сон дома. Адамберг схватил его за рукав, поволок за собой к щиту и спросил, ткнув пальцем в плакат. «Что это, Данглар?» «Не понял». Данглар был сбит с толку. «Я картине, черт побери. Скажите мне, что на ней изображено?» «А жертва?» спросил Данглар, вертя головой. «Где же жертва?» «Здесь». Адамбер тнул себя пальцем в грудь. «Да ответьте же, наконец, что это такое?» Данглар покачал головой. Он был потрясен, сбит с толку. Внезапно запредельная абсурдность ситуации показалась ему такой забавной, что чистая радость прогнала прочь злость и дурное настроение. Он был благодарен Адамбергу. Тот не только простил ему оскорбление, но и вовлек его, сам того не желая, в сумасбродное приключение. Только Адамберг умел вносить разнообразие в будничную жизнь. Он один мог придумать такие вот сомнительные и все-таки увлекательные развлечения. Плевать, что он разбудил его, что притащил в холодные ночи на свидание к Нептуну. — Кто этот парень? — повторил Адамберг, дергая Данглара за рукав. — Нептун, выходящий из волн, — с улыбкой ответил Данглар. Вы уверены? Нептун или Посейдон, как вам больше нравится. Он владыка морей, или подземного царства. Они братья, пояснил Дангар, его приводила в восторг возможность прочитать шефу ночную лекцию по греческой мифологии: Три брата Аид, Зевс и Посейдон. Посейдон владыка морей. От него зависит будет на море Штиль или Буря. Он распоряжается его грозными глубинами. Адамберг, отпустив наконец руку капитана, слушал, заложив ладони за спину. Здесь он изображен в окружении свиты. Нептун награждает тех, кому благоволит, и карает прогневивших его. Оружие бога морей — трезубец. Жестокий змей утягивает грешников на дно. «Манера письма академическая, композиция рыхлая и слишком сентиментальная. Не возьмусь назвать художника. Возможно, написано полотно по заказу богатых буржуа». «Нептун!» — рассеянно перебил его Адамберг. «Хорошо. Данглар, огромное спасибо. Возвращайтесь домой и ложитесь спать. Не простите, что разбудил». Данглар не успел и рта раскрыть, чтобы потребовать объяснений, Адамберг остановил такси и запихнул его в салон. Данглар видел, как медленно уплывает в ночь, слегка сгибаясь под ветром силуэт комиссара. Он улыбнулся машинальным движением, потянул руку к голове, чтобы почесать, в затылке, и наткнулся на хвостик от помпона. Внезапно его охватила какая-то неясная тревога, и он из чистого суеверия трижды дотронулся до остатка. было бы украшение